Ненависть. Мгуги в Тхионго, разделённая рекой. Английский The river between. Джордж Оруэлл, 1984. Ненависть, сродни ядовитому растению. Позвольте ей пустить корни в своей душе, и она уничтожит вас изнутри. При этом не важно, кого или что вы ненавидите человека других автомобилистов манную кашу всезнающих блогеров или телевизионные реалити-шоу даже если ненависть оправдана и объяснима например направлена на человека причинившего вам большое горе она смертельно опасна пествуя в сердце ненависть вы проявляете жестокость к самому себе В романе Разделённой рекой Нгуги в Атхионго наглядно показано, как разгорается ненависть между двумя общинами, исповедующими разные религиозные, политические и философские взгляды. Тому, кого пожирает ненависть, следует прочитать эту притчу, своего рода переложение Ромео и Джульетты и задуматься. А не слишком ли фанатично он следует своим убеждениям? По обеим сторонам реки Хоня, что значит «исцеление», высятся горные кряжи. На одном раскинулось селение Камено, на другом Макую. Здесь живет в мире и согласии кенийский народ Кикую. Однажды здесь появляется белый человек в одеждах разноцветных, как бабочки, проповедующий новую религию и новые порядки. Первым в христианство обращается старейшина Джошуа. Скорее, по его настоянию, все жители деревни отказываются от обычаев и традиций своего племени. Беда приходит, когда его дочь Мутхони принимает решение пройти обряд инициации, знаменующий вступление во взрослую жизнь. по старинному, так сказать, красивому обычаю. Ей делают обрезание, и она умирает. Несчастная Мутхони становится символом варварства. Две деревни объявляют друг другу войну. Одна отстаивает старые традиции, другая ратует за новый порядок. Вскоре в Айоку из деревни Макую Юноша с кудрявыми волосами и глазами, как яркий огонь, влюбляется в Ньямбуру, последнюю дочь Джошуа, и их отношения становятся объектом всеобщей ненависти. Коллективная ненависть усиливается стремительно, вырывается из-под контроля и ведет к хаосу и гибели. Не позволяйте ненависти затмить вам разум. Насладитесь... поэтичной прозы Тхионго, воспевающего красоту своего края в самой драматичной ситуации, не бросайтесь в крайности. Постарайтесь посмотреть на вещи под другим углом зрения. Придерживайтесь принципа живи и давай жить другим, тогда ваша ненависть начнёт бледнеть и угасать. Но если вы чувствуете, что погасить в себе ненависть слишком трудно, Прочитайте роман Джорджа Оруэлла, 1984-й. В провинции Океания проходит неделя ненависти. Люди собираются на митинги, слушают речи, машут знаменами. Им показывают фильмы. Цель у этих мероприятий одна – вогнать массы в состояние злобного иступления, направленного на соседнее государство Евразия. На шестой день градус ненависти поднимается настолько, что окажись в толпе евразиец, его растерзали бы голыми руками. Но вдруг объект ненависти меняется. Оказывается, истинный враг океании не Евразия, а Остазия. Старые плакаты и транспаранты рвут в клочья и топчут ногами. Толпа, не переводя дыхания, Снова ненавистьствует и раздражается первобытными криками злобы. Только теперь её ненависть направлена на Остазию. Лёгкость, с какой в романе Оруэлла толпа меняет убеждения, заставляет задуматься: а всегда ли ненависть напрямую связана со своим объектом? Может это просто стремление найти хоть кого-то, на кого можно излить свою ярость, отдохните от своей ненависти. Загляните в себя, включите разум. Если описанный нами эпизод из романа 1984 не навёл вас на мысль о том, что вами кто-то ловко манипулирует, что ж. Значит, вы серьёзно больны. Библиотерапия тут бессильна. Тут нужен психиатр. Также смотрите, гнев, убийственные мысли, ярость,